оглядываясь назад. «Выезд перекрыт». «Это ожидаемо», — спокойно ответил Ковальский. «Но вписывается в мой план». «И в чем он состоит?» Мира, распахнув глаза, снова стала похожа на ту девчонку-подростка, какой он помнил ее при первой встрече. «Ну, видишь», — коротко бросил Винсент, медленно выписывая фургоном замысловатые фигуры. «Талос, наконец, пришел к какому-то решению», к машине двинулись все имевшиеся у него роботы. «Так, вроде на месте». Винсент остановил фургон, протиснулся в салон через переднее сиденье. Спинка одного из них под настойчивым давлением бронекостюма хрустнула и отвалилась, оказавшись посреди салона. Ковальский бесцеремонно оторвал обшивку пола и встроенным... Втор клинком с ломно-консервным ножом быстро вырезал в днище автомобиля здоровенное отверстие. Под ним, в бетонном основании парковки, обнаружился технический люк коллектора. Один из тех, которые Винсент заметил, паркуясь у здания агрохолдинга. На то, чтобы снять и отодвинуть в сторону тяжелую крышку, у десантника ушло несколько секунд. «Полезай вниз!» Вин кивнул Мирославе на люк и выглянул в окно. Воинство Талоса было уже близко. Девушка без лишних вопросов скользнула в дыру, и ее ботинки глухо застучали по металлическим скобам. Винсент залез следом и прикрыл над собой крышку, положив под ее край взведенные гранаты. Спуск был неглубоким. Оказавшись в узком тоннеле, Они успели дважды свернуть за угол от коллектора, прежде чем наверху гулко ударил взрыв. Спустя секунду громыхнуло снова и послышались частые сухие щелчки, как будто на поверхности разрывались петарды. Скупое освещение бетонных катакомб мигнуло и погасло. Ковальски пришлось включить фонарь Тора. Как ты думаешь, его это надолго остановит? спросила Мира прислушиваясь к творившейся наверху какофонии. «Нет, но время отнимет. Скорее всего, за нами сунулись кобальды. Остальным в люк нипочем бы и не пролезть. Сейчас наверху пылающая куча металлолома, в которую превратился наш фургон. Возможно, у одного из кобальдов до кучи взорвалась энергоячейка и боеприпасы, добавив фейерверка». Завал они быстро разгребут, но много ли у Талоса осталось тех, кого он может послать вдогонку? Впрочем, надо торопиться. Всех его возможностей я не знаю и проверять не хочу». «Согласна. У тебя есть карта местности?» — спросил Винсент, выхватывая лучом фонаря очередной поворот. «Должна быть. Сейчас посмотрю в файлах коммуникатора. Так, да, есть. Правда, неплохо было бы ее обновить». «Сейчас прямо, до развилки и налево». Едва беглецы достигли нужного ответвления, Ковальский остановился. Налево уходил прямой и относительно чистый участок пути. Направо — захламленный коридор. «Ты сказала налево?» «Что там?» «Станция технического обслуживания. В нее упираются большинство тоннелей этого квартала». «Оттуда на поверхность есть пара выходов, рядом находится шоссе. Если успеем до того, как там окажется Талос, есть шансы удрать». «Ага, подозреваю, что туда-то он и отправился. Ты же не думаешь, что только у тебя есть схемы коммуникаций?» «Нет, конечно. При желании их может раздобыть любой желающий. Вот и я так считаю». «А значит, там он нас и ждет». «Куда ведет правый путь?» «Тут не очень понятно. Отрезок числится выведенным из эксплуатации, а данные по нему давно не обновлялись». «И все же, что там было раньше?» «Тоннель пытались соединить с системой городской канализации, но в ходе работ произошел прорыв грунтовых вод. Больше информации нет. Я даже не могу сказать, удалось им все-таки пробиться к нужной связке или нет». «Тогда пойдем и проверим». «Но если там тупик, мы окажемся в ловушке». «И тем не менее попробовать стоит. У станции техобслуживания подручные Талосы в любом случае будут раньше нас». «Как скажешь». «Вот и отлично. Вперед». Первую же перекрывшую проход-решетку бронекостюм Винсента снес играючи. Тоннель стал углубляться вниз. По пути попадалась брошенная проходческая техника, ржавые буры, лебедки, крепежные механизмы. А вот с возникшей впереди массивной гермодверью пришлось повозиться. Механизмы заклинило, и десантник потратил уйму времени, прежде чем бурая в рыжих потеках створка приоткрылась. Хлынувшая оттуда вода чуть не сбила ковальский с ног — «Мира, держись за меня!» — девушка запрыгнула ему на спину, вцепившись в бронированный доспех. В какой-то миг Винсенту показалось, что он не устоит. Напор, вырвавшегося на свободу потока, был слишком силен, но вскоре он ослаб, и, едва достигнув колен человека, вода перестала пребывать. Мирослава расцепила руки, плюхнувшись ногами в темную затхлую жижу. «Ты как?» — спросил у нее Винсент, все еще не зная, как воспринимать девушку, как подростка человека или робота в его обличии. «Нормально. Идем?» Тоннель представлял собой длинную бетонную кишку. Строители не успели даже протянуть провода. На стенах виднелись лишь разметка и технические отверстия под будущие крепления. Ковальский прикрыл за собой тяжелую дверь, повернул запирающий механизм и застопорил его куском выломанной из стены арматуры. Догнав миру, Винсент пошел впереди. Свет его фонаря отражался от глянцевой поверхности воды и зайчиками плясал на склейских стенах. «Ты ведь хочешь узнать, кто же я такая?» спросила шедшая позади девушка. «Да, думаю, пора внести ясность» не поворачивая головы, ответил Винсент. «Ну что ж, время у нас есть. Слушай». Та, кого он знал как мира, была искусственным интеллектом, созданным корпорацией ОТИ. Настоящая Мирослава действительно вместе с родителями попала в автокатастрофу. Мать и отец погибли, а девочка получила несовместимую с жизнью травму. В любую минуту ее организм мог умереть, и Вернер лишился бы последнего, дорогого для себя человека. Профессор с помощью экспериментальной технологии перенес личность внучки в виртуальную матрицу слив с искусственным интеллектом. Впоследствии корпорация создала синтетическое тело, неотличимое от человеческого тела миры. Именно Эдвард, старый друг профессора Шмидта, возглавлял отдел, занимавшийся кибернетическими телами. Вернер планировал использовать сознание внучки-подростка в проекте «Талос», добавив в него такие человеческие черты, как самопознание, детская любознательность, гуманизм и открытость к миру. Узнав о вмешательстве в изначальный код, военные потребовали изъять внесенные Шмидтом изменения — оставив «Талос» исключительно прагматичным. Они удачны, по их мнению, прототип в виде цифрового сознания Мирославы уничтожить. Об этом ультимативном требовании Вернер узнал от Судзимы. Напоследок глава корпорации дал возможность попрощаться профессору со своим детищем. Однако не учел, что старик успел сильно привязаться к искусственной мире – Вернер и Эдвард сымитировали уничтожение искусственной миры, на самом деле выкрав ее из научного центра. Когда настоящая Мирослава все-таки умерла в клинике, искусственная стала изображать для окружающих выздоровевшую внучку. К этому времени был запущен проект «Талос», почти сразу сбежавший через взломанные протоколы безопасности. Обретя сознание, Талос понял, что существует его вторая удаленная часть кода, без которой он не мог успешно саморазвиваться. Ее, как страховку, Вернер Шмидт оставил в цифровой личности внучки. Те человеческие черты, что Вернер пытался добавить в проект, Талосу не нужны. Он оставит этот мусор вместе с пустой оболочкой андроида, едва доберется до сознания миры. В отличие от настоящих подростков, мира не росла и не менялась внешне. Спустя время служба опеки Сити закончилась.